«Нужен свежий взгляд со стороны, иначе мы так и будем буксовать на одном месте!» «Вы бы хоть взглянули на него, Игнать Сергеевич!» — мягко упрекнула Лебедева. Она знала, как умел загораться корват и гнуть свое с упорством маньяка, оставаясь глухим к предостережениям и разумным советам. «Здесь, кажется, был именно тот случай!» И взглянула Анастасия Михайловна. «Почему нет? Давайте его сюда!» «Вы что, серьезно полагаете, что он сидит у вас за дверью?» — изумилась Лебедева. «Тогда вынуйте!» В своем нетерпении шеф вновь напомнил ей капризного малыша, которому если втемяшится что-то в голову, то, как говорится, вынь да положь, иначе покоя не будет. Сколько раз и как больно расплачивался он, да и не он один за свою обезоруживающую такую доверчивую торопливость. Собирая молодых увлеченных единомышленников в единый кулак, он, конечно, достиг цели и создал уникальный коллектив, но какой ценой! Метод проб и ошибок обошелся ему в два инфаркта, которых можно было избежать. Но разве от себя убережешься? Корват разочаровывался в обманувших его доверии людях столь же скоропалительно, как и влюблялся. Исторгнув кого-то из сердца и разом потеряв интерес, он продолжал мучиться долго не заживающей обидой, ел себя поедом. Угнетенное состояние иногда длилось неделями. Врачи предупреждали, что однажды это... может закончиться трагически. Вполне понятно, что Лебедь во всеми силами старалась уберечь его от ненужной горечи, а себя от добавочных хлопот. Отсюда и проистекала внезапно скалавшая ее настороженность. В словах Даровского «не могу сообщить ничего плохого» настойчиво мерещился какой-то подозрительный подтекст. Невольно хотелось спросить о хорошего. Ради успокоения переговорила с Орловым, хоть и считала его несколько легковесным. «Не анонимчик, надеюсь?» — спросила, вроде бы в шутку. «Как вообще в смысле порядочности?» Володя лишь рассмеялся в ответ, и это, как ни странно, убедила ее пуще всяких слов. Она протянула сколько могла, попробовала навести другие справки, но, не узнав ничего существенного, положилась на собственную интуицию и позвонила Ланскому. «Вы не раздумали идти к нам?» «Ни в коей мере, — обрадовался он, — а вы, я, — Анастасия Михайловна разыграла удивление. «Разве была причина?» «Мне сказали, что я чуть ли не напугал вас». «Значит, у вас уже был разговор с Евгением Владимировичем?» Она поняла его с полуслова. «И как он отнесся?» «Как я и предполагал, очень рассердился. Мне тоже досталось, она засмеялась. Немножко болезненная операция, но через это надо было пройти, как вы смотрите». «Теперь, как и вы, хотя до сих пор на душе...» Кошки скребут. Вот ерунда. Она попыталась вызвать его на откровенность. Немедленно сознавайтесь, что вас терзает. Ишь, какой мнительный. Если рассуждать логически, ничего, но какой-то осадок все же остается. Между прочим, Анастасия Михайловна Шеф взял с меня слово, что я не оставлю тему. Он очень сомневался, что вы потянете двойной воз. Знаю, но мы убедили его. Я справлюсь, вы сами увидите. Значит, у нас зеленый свет». Окончательно решилась Лебедева. «Тогда не будем терять времени. Приезжайте завтра». «Как уже?» — словно бы испугался он, но быстро взял себя в руки. «Спасибо, Анастасия Михайловна, приеду». На следующее утро она представила нового сотрудника шефу. Корват по обыкновению куда-то торопился, и обстоятельного разговора не получилось. Поскольку Ланской не поколебал своим видом и манерой держаться уже составившего о нем мнение, — Игнать Сергеевич ограничился общими рассуждениями. Обрисовав стоящую перед Кириллом проблему, он сделал упор на капиллярных явлениях, существенно меняющих состояние вещества. «Какой у вас язык?» – внезапно спросил Игнать Сергеевич, без всякого перехода. «В основном английский, но читай по-французски». «Это хорошо, потому что почти вся литература на английском», – обрадовался Корват. «Ну, в добрый час!» – «Желаю всяческих успехов!» «В случае каких-либо трудностей...» «Без всякого стеснения обращайтесь прямо ко мне или к Анастасии Михайловне. Договорились? Я буду с интересом следить за вашей деятельностью. Смелее открывайте новые, не оглядываясь на авторитеты, и учите нас». На том и кончилось официальное представление. Дальнейшее совершилось поразившей Кирилла скоропалительностью. Когда Лебедева, оставив его в лаборатории, вернулась в кабинет заведующего кафедры, Корват вызвал секретаршу и продиктовал ей письмо на свое имя. В левом углу будут три фамилии, предупредил он, расхаживая по комнате. Доцент МГУ Лебедева А.М., старший научный сотрудник НИИ за рубеж геологии Северьянов Д.В., старший научный сотрудник Постер Л.А. Готово, Игнат Сергеевич.